Невеликие великие князья Кризис власти Судьба Изяслава, первого из преемников мудрого Ярослава, была жалкой. Отдав безо всякой борьбы власть Всеславу Полоцкому, изгнанной собственным народом, он бежал в Польшу. Зять, князь Болеслав II, согласился принять участие во внутрирусской ссоре так же охотно, как в свое время, полувеком ранее, это сделал Болислав I заступившийся за святополка Окаянного. Предприятие сулило полякам большую добычу. Весной 1069 года, через 7 месяцев после бегства, Изислав вернулся с польским войском. Как мы уже знаем, Всеслав выступил было ему навстречу, но, поняв, что с таким противником не совладает, бросил киевлян и скрылся. Оставшись без предводителя, те обратились за помощью к Святославу и Всеволоду которые до сего момента сидели по своим уделам и ни во что не вмешивались. Киевляне пригрозили сжечь город и уйти в греческую землю, если младшие ярославичи не защитят их от старшего. Братья взялись посредничать. Они уговорили Изяслава не вводить в город все войско, а прийти с небольшой дружиной, и тогда Киев сдастся без сопротивления. Так Изислав и сделал. Он послал принять сдачу своего сына Мстислава. Тот в соответствии с именем начал смести, велел схватить горожан, которые освободили все славы из темницы, и предал их казни. Всего были умершлены 70 человек, причем казнили и невиновных, не испытав, то есть безо всякого дознания. Изослав занял престол во второй раз. С поляками произошло то же, что в 2018 году. Они рассредоточились по властям, где местные жители начали их истреблять, так что вскоре королю пришлось убираться во свояси. Ни Киева, ни богатой добычи Болеслава II не досталось. Вскоре Изислав пожалеет о своей неблагодарности. Получив Киев благодаря младшим братьям, Изислав оказался зависим от них. Скоро у младших Ярославичей возникло искушение избавиться от этого слабого правителя. В 1073 году Святослав со Всеволодом выступили против Изислава совместно. И опять он сдался без боя. Забрав с собой всю богатую казну, Изислав с семьей опять уехал в Польшу. Он рассчитывал снова получить помощь, а былые вины перед королем искупить щедрыми дарами. Болеслав подношение от Шурина принял, а войска не дал. Начались унизительные скитания по европейским дворам. Изислав просил поддержки у германского императора Генриха IV, которому тоже дарил богатые подарки. Но император ограничился тем, что послал в Киев письменное увещевание. Тогда изгнанник стал молить о покровительстве папу Григория VII, обещая после возвращения подчинить русскую церковь Риму. Все эти мытарства ни к чему бы не привели, но в 1076 году новый великий князь Святослав внезапно умер от неудачной хирургической операции, разрезания желвака. И в этой ситуации Болеслав решил, что теперь можно помочь свойственнику, большого риска не будет. Изислав вновь опять с польским войском пошел на Киев. Там уже сидел Всеволод, однако сопротивляться не посмел, предпочел уступить верховенство старшему брату. Изяслав стал великим князем в третий раз. Ненадолго. В 1078 году в Черниговскую землю явился требовать своей доли Святославов сын Олег, будущий Гориславич. Дидья разбили его дружину, но в кровопролитном бою многострадальный Изяслав пал, сраженный ударом копья. Наследник Ярослава Мудрого сложил голову в малозначительной стычке с младшим родственником. Вот как низко пал авторитет киевского князя через неполные четверть века после смерти могущественного монарха. Следующий великий князь Всеволод Ярославич Все годы своего малопримечательного правления Провел в непрестанных войнах с изгоями И разными половецкими ордами Продолжавшими терзать разобщенные русские земли В старости Всеволод Он умер в преклонном возрасте 64 лет Много болел и совсем перестал заниматься государственными делами Окружив себя всякими сомнительными личностями Летопись говорит Народ не мог донести до князя правду, и начали его тиуны, грабить и продавать людей, а он того в своих болезнях не ведал. Умер последний из Ярославичей в 1093 году. Наследовал ему, согласно лествичному праву, старший из племянников, святополк Изяславич, которого Карамзин аттестует следующим образом. Он имел все пороки малодушных – вероломство, неблагодарность, подозрительность, надменность в счастье – И робость в бедствиях. При нем унизилось достоинство великого князя. Следовало бы сказать, еще более унизилось. Безрассудная кичливость цветополков в сочетании с малодушием, как мы помним, привела Русь к поражению в большой войне с половцами, после чего великий князь был вынужден стать зятем хана Тугаркана. Косвенное участие в ослеплении Василька Теребовльского, а затем трусливое сваливание вины на Давида Игоревича, окончательно подорвали уважение к святополку Изяславичу. Если он сумел продержаться в Киеве почти 20 лет до самой смерти, то лишь благодаря поддержке самого сильного из русских князей, своего двоюродного брата Владимира Мономаха, который в эти смутные годы пытался любой ценой сплотить грозущихся между собой Рюриковичей вокруг престола ой мир. Крайнее ослабление центральной власти при Светополке ввело в русскую политическую жизнь небывалый доселе феномен: княжеские съезды. Одной воли Киева для решения внутренних конфликтов и важных общенациональных проблем теперь было недостаточно. С властителями областей приходилось договариваться и торговаться, порой идя на тягостные компромиссы. Инициатором и организатором института съездов был Владимир Мономах, упорный и последовательный восстановитель расколотого единства. Первый блин вышел комом. После потрясений 1093-1096 годов великий князь Святополк и Владимир Мономах встретились с задиристыми младшими рюриковичами в городке Любич на Днепре. Здесь было принято важное династическое решение. Отныне лествичное восхождение с передачей уделов, вечная причина раздоров, упразднялось, и вместо этого вводилось, причем не окончательно, отчинное наследие. За каждой ветвью рода закреплялось владение определенной областью. Это был верный путь к раздроблению страны, но ее, как единого целого, фактически и так уже не существовало. Зато можно было надеяться, что князья перестанут рвать друг у друга куски. Святополк получил для себя и своего потомства Киев с Туровым. Мономах, Переяславль, Смоленск, Ростов и Новгород. То есть стал сильнее великого князя. Святославичем досталось Черниговское княжество. Алчному Давыду Игоревичу дали волынь. Двум сыновьям отравленного Ростислава, Перемышль и Теребовли. Все вроде бы остались довольны. Поцеловали крест, поклялись. Да аща отсели, кто на кого встанет – то на того будем все и честный тест Разъехались, и сразу же началась новая свара. Ненасытный Давыд Игоревич встал на Василька Теребовльского, устранил соперника жестоким византийским способом, и все сызного передрались. В следующий раз Мономаху удалось собрать съезд только три года спустя, в 1100 году в Витичеве. Там произошло нечто вроде семейного суда над Давыдом Игоревичем, против которого объединились все остальные. Порешили отобрать у преступника Волынское княжество, дав взамен на кормление несколько властей и еще добавили, скинувшись, 400 гривен серебра. При всей скромности результата Витичевский съезд все же принес Руси некоторое успокоение, так что еще через три года стало возможно провести встречу, целью которой стало решение уже не внутренней, а внешней проблемы. В начале 1103 года у Долобского озера близкиева светополк с Мономахом договорились о большом наступательном походе против половцев. К Союзу присоединились еще несколько князей, и весной большая армия по суше и ладьями двинулась вниз к Днепровским порогам. В большой битве на реке Сутень коалиция одержала решительную победу над половецким войском. В сражении полегли два десятка ханов и бесчисленное множество простых воинов. Польза единства была продемонстрирована с такой очевидностью, что в следующий раз, в 1111 году, князья собрались в масштабный поход на степь уже безо всякого специального съезда. Русскому оружию опять сопутствовал успех. Половецкая столица, на самом деле скопление кибиток и глинобитных хижин Шарукань, была разорена, и часть кочевников убралась из Приднепровья на Кавказ. Основные орды от границ не ушли, но угрозы существованию Руси больше не представляли. К тому же удельные князья вслед за святополком стали женить сыновей на половецких царевнах, привлекая на свою сторону отдельных ханов. Победы русских в борьбе с половцами были заслугой Мономаха, а вовсе не великого князя, который, по выражению Татищева, «к войне не был охотник». Этот внук Ярослава Мудрого к тому же еще был сребролюбив и скуп. Он не брезговал спекулировать в Киеве солью и хлебом, а также покровительствовал жадным ростовщикам, которые разоряли и закобаляли людей. Стоило Святополку умереть, это произошло 16 апреля 1113 года, и в Киеве вспыхнуло народное восстание. Оно было направлено против представителей княжеской администрации – чьи дворы подверглись разграблению, и против ростовщиков, которые были сплошь иудеями, поскольку христианам церковь запрещала сужать деньги под процент. Так случился первый в истории России еврейский погром. По отчинному праву наследовать святополку должен был сын, по лествичному – первый из сыновей покойного великого князя Святослава, 1073 1076 Однако через 10 дней анархии городская верхушка решила, что навести порядок в Киеве может только один человек – Владимир Мономах. Держава истосковалась по сильной руке и получила ее. Владимир Мономах. Ностальгия по величию. Мономах – не имя, а, собственно говоря, прозвище, которое Владимир, по-христиански Василий Всеволодович, Гордо носил всю свою жизнь, словно какой-то пышный титул. Князь желал, чтобы все помнили о его кесарском происхождении, о том, что он был внуком византийского императора Константина IX Мономаха. Это греческое слово означает «единоборец» и как нельзя лучше характеризует судьбу Владимира, который всю жизнь в одиночку боролся с логикой исторического развития, пытаясь спасти и возродить обреченный государственный строй. До некоторой степени этому незаурядному человеку даже удалось повернуть время вспять. Ярослав Мудрый женил сына на византийской принцессе в эпоху, когда Русь находилась в ряду ведущих европейских держав. Тем ярче сиял отсвет былого величия, запечатленный в имени Владимира Мономаха, когда звезда Киева померкла. Статус императорского внука никак не помог князю в его восхождении наверх не дал никаких династических преимуществ. Он долго оставался представителем самой младшей ветви Ярославичей. Но сам Мономах, безусловно, придавал своим византийским корням большое значение и, кажется, поглядывал в сторону Константинополя не без вожделения. В бурной событиями и приключениями биографии князя есть эпизод, позволяющий сделать подобный вывод. Всегда очень осторожный, совершенно не склонный к авантюрам, На склоне лет Владимир ввязался в странные предприятия. Попытался не более не менее как прибрать к рукам власть над Византией. К тому времени Русь давно уже перестала вмешиваться в большую европейскую политику, и затея Мономаха выглядит явным историческим анахронизмом. Объяснить ее, пожалуй, можно лишь одним. В зените своего могущества, достигнув верховной власти у себя в стране, Владимир при помощи беглого греческого царевича Льва Диагена, захотел осуществить мечту, ранее казавшуюся совершенно несбыточной. История льва Диогена напоминает приключенческий роман. Он был младшим сыном императора романа IV Диогена 1067-1071 годы, свергнутого и ослепленного соперниками в борьбе за власть. В 1087 году 18-летним юношей царевич, считавшийся воспитанником Базилевса новой династии Комнинов, стал предъявлять права на трон и за это был сослан в Херсонес. Оттуда он бежал в степь к половцам, где нашел союзника в лице хана Тугаркана, того самого, который вскоре разорит Русь и заставит великого князя Святополка жениться на своей дочери. В 1092 году Лев вторгся с половецким войском в Дунайские владения империи и поначалу добился значительного успеха. Города признавали его императором и открывали ворота без сопротивления. Однако в результате предательства царевич угодил в ловушку и был захвачен в плен. Его, как в свое время отца, ослепили и заточили в темницу. Несмотря на увечья, Лев Диаген сумел убежать и на сей раз нашел пристанище на Руси, где его называли Царевичем Леоном Девгеньевичем. Владимир Мономах, тогда еще не ставший великим князем, выдал за иммигранта свою дочь Марию. В 1116 году, наведя порядок в державе, Мономах снарядил зятя в поход на Византию. Компания началась с побед. Слепцу опять покорились дунайские города. Но в Доростоле царевича лестью, коварно, умертвили двое подосланных греками убийц. И Мономахов план провалился. В византийских источниках претендента называют самозванцем и лжедиогеном. Подлинный царевич Лев якобы давным-давно пал в бою с печенегами. Однако эта версия не подтверждается действиями комнинов. Самозванца попросту казнили бы, а не отправили в ссылку и тем более не подвергли бы ослеплению. Так обычно поступали с претендентами императорской крови. Для российской истории эта неудачная экспедиция Мономаха особенного значения не имеет. И можно было бы о ней не упоминать, но она дает ключ к пониманию личности последнего, по-настоящему великого киевского правителя, и объясняет мотивы его поступков. Владимиру было присуще величие замыслов. Он обладал истинно масштабным мышлением, и этим, по выражению Костомарова, выделялся посреди всей братии князей русских. Другой характерной его чертой была забота о том, как он будет выглядеть в глазах потомства. Побуждение довольно экзотическое для государственного деятеля распадающейся страны и, несомненно, тоже вызванное стремлением уподобиться византийским императорам, которые издавна поощряли написание хроник. Именно Владимир велел свести все ранние летописи в единую «Повесть временных лет». Как раз эта редакция древнерусских аналов сохранилась до нашего времени. Неудивительно, что Мономах предстает перед нами фигурой исполненной значительности, державной мудрости и высокой нравственности, затмевая всех прежних государь. Но даже делая скидку на пристрастность киево-печерского монаха Нестора, который в 1116-1117 годах руководил составлением этого свода, Нельзя не признать за мономахом множество выдающихся достоинств. Мы увидим, что это Солнце было небеспятен, и все же оно сияло очень ярко, да к тому же в эпоху, когда над Русью сгущалась тьма.